Глава девятая. Большая игра. Во время разговора с лучником в моей голове начала складываться более-менее стройная картина происходящего. Итак, сейчас мы находимся в городе Урхон, столице герцогства Урхон или же Урхонского герцогства, кому как нравится. Оно состоит из четырех графств, в отличие от двух других герцогств Лангории, состоящих из трех. Графство Корс на северо-западе, льорского графства на северо-востоке, графство Альте на юго-западе и графство Руц на юго-востоке. Резиденция герцога – это большой богатый город Урхон, который находится на территории графства Альте но расположен довольно близко к границе со свободным графством Бильдера, единственным графством из одиннадцати графств Лангории, не входящим в состав какого-либо герцогства. Ирония заключается в том, что хоть территория свободного графства больше территории других графств, хоть владыка Бильдеры не подчиняется герцогам, его власть гораздо слабее власти остальных графов. Все дело в том, что столица Лангории, Лангера, находится на землях свободного графства Бельдера, так что де-факто свободное графство – лишь домен короля, а свободный граф – его управляющий. С другой стороны, все земли Лангории де-юра – собственность короны. Герцоги об этом помнят, но вряд ли отдадут без боя, если монарх вдруг решит забрать то, что принадлежит ему по праву. Каэр де Блейт «Владыка Урхона, и города, и всего герцогства, сейчас, скорее всего, обозлен на короля. Пока я возился в своей крохотной песочнице, бегал туда-обратно по северной части графства Льор, на континенте завязались серьезные конфликты». Религиозные гонения на последователей Рюгуса привели к тому, что герцог Аруэльский, владыка независимого герцогства Аруэль, того самого, чьи золотые монеты нашла Уна в подвале от Сабона, пошел войной на Лангорию. Причина проста – герцог не король, а, стало быть, его покровитель не бог всех королей. Герцог Аруэльский – адепт Рюгуса, и выходит наш союзник». Сейчас его войска практически достигли юго-восточной границы графства Альте. Граф Альте просит помощи у своего непосредственного сюзерена, герцога Урхонта. Тот же, в свою очередь, обратился за помощью к королю. Ведь у Кайра де Блейта дела идут не слишком хорошо. Большую часть его двух северных графств вскоре поглотит тление. Однако его величество Леор IV посчитал, что безопасность графства Альте не так важна, как расширение территории государства на юг. Именно поэтому армии двух других герцогов Лангории вторглись в Великую Пусту из южных графств, решив потеснить ее обитателей, кочевые племена. Мероприятие, по мнению первого адепта-старика, весьма рискованное, однако и шанс на успех велик. Чуть ранее войска Иширии, песчаной страны на самом юге континента, откуда была родом супруга Берга, прорвали южные рубежи Пусты. Кочевники оказались зажаты неприятелем с двух сторон. А почему иширийцы решили напасть? По религиозным соображениям или, спросил я у лучника, По тем же, по каким Иллиор четвертый попросил двоих своих герцогов снарядить армии в пусту, и Ширию пожирает тление, но не с севера, как нашу страну, а с юга. Аманех-шах решил тем же способом успокоить подданных и сохранить, а то и приумножить общую площадь своей империи, что и наш король. «Допустим, с этим ясно», — протянул я. «У короля появилась возможность оттяпать свеженький кусочек земли, а заодно и занять рыцарей, потерявших свои наделы из-за тления, и посулить им новые владения. Так?» Берг кивком подтвердил мои слова. «Так, но все же мне непонятно, зачем оставлять у себя под боком обозленного герцога, а на территории своего королевства войска врага?» Шелтон, адепт бога контроля и командующий его диверсантами здесь, в Урхоне, говорит, что многие в обители Рюгуса считают, что Леор IV прежде всего решил наказать Кайра де Блейта. Сам по суди, Карл Цунтер силой захватил Экхайм, город, находящийся под непосредственной защитой графа Льорского. Графы обычно смотрят сквозь пальцы на возню своих вассалов, баронов между собой. «Бароны же не смеют перечить Сюзерену. Цунтир посмел. Никто из других баронов графства открыто его не поддерживал. Значит, у Карла был другой покровитель, очень могущественный, такой, против которого не посмел бы пойти граф. Кто? Логично предположить, что это Сюзерен самого графа, герцог де Блейд. Стало быть, именно он и заправлял поиском частей Зуртарна». Скорее всего, король об этом узнал и устроил небольшую показательную порку. «Небольшую?» — я нахмурился. «Берг не из тех, кто станет использовать сарказм в беседе. Видимо, я чего-то не понимаю». «Ты прав», — кивнул лучник. «Леор четвертый не позволит войскам герцога Аруэльского хозяйничать в Лангории. Сейчас они прижмут Каэра де Блейта, потреплют его силы, потопчут земли, а потом...» Поднявшись на ноги, мой товарищ подошел к походному мешку и достал скрученную карту. Развернув, положил на стол. Я впервые увидел карту континента. «А затем, если поход в пусту закончится успешно, король проведет основные войска по вновь обретенным землям и вторгнется в Руэль с юга». До этого момента пройдет какое-то количество времени, которого вполне может хватить, чтобы союз помпийских княжеств, Берг обвел пальцем на карте участок, изрезанный неровной сеткой раздробленности, умирающий под натиском тления, решится, наконец-то, напасть на своих могущественных соседей. «Конечно, княжества могут обезумить и напасть на графство Альте, однако с большей долей вероятности они пойдут ровно на юг, в герцогство Аруэль». «Значит, велик шанс зажать последователей Рюгуса с двух сторон». «С трех!» — покачал головой адепт бога тьмы и обвел пальцем западную часть континента, где располагались четыре небольших королевства. Гонения на Рюгуса и его последователи ведутся повсюду. Луара, Гналк, Дельме и Куирон тоже атакуют Аруэль. Вроде как их армии уже в пути. Я задумчиво почесал лоб. Ну да, если эти четыре страны – королевства, значит, их короли – последователи бога всех королей Рейнгейта. А тот, видимо, желает наказать Рюгуса даже сильнее, чем Леор IV Кайра де Блейта. «После твоих слов», – проговорил я, глядя в глаза Бергу, – «совершенно непонятно, почему адепты Рюгуса решили вторгнуться в земли Лангории, вместо того, чтобы укреплять границы герцогства Аруэль и держать оборону». Лучник закивал точно болванчик, сохраняя самое серьезное выражение лица. «Я тоже спрашивал об этом у Шелтона. Все ради возвращения Зуртарна», – ответил он. Берг, запустив руку в волосы, вкратчиво проговорил я. «Что такое, Зуртарн?» Он покачал головой и тяжело вздохнул. «Не знаю». Какое-то время мы молчали, думаю, размышляли об одном и том же, и когда я уже собрался вновь вернуться к разговору, лучник произнес. «Собственно, поэтому мы в Урхоне» у группы шелтона две задачи первая провести диверсию и дискредитировать Кайра де блейта в глазах его вассалов и предполагаемых союзников а вторая получить информацию о местонахождении еще одной частицы зуртарна Далее Берг рассказал, что сейчас в замке герцога гремит наскоро собранный праздник. Обычно такие мероприятия могут длиться несколько недель. Но это будет всего несколько дней. Три дня уже идет, и сегодня-завтра должен кончиться. На подобные эксперименты нарушения сословных традиций Кайра де Блейта вынудила спешка. Ни война с герцогством Аруэль, ни тление не терпит отлагательства. Поняв, что помощи от короля сейчас ждать не стоит, и видя, что треть его земель находится во власти истревших, он устроил свой небольшой корпоратив, стремясь сохранить остатки влияния и войска. Для воодушевляющего пира перед войной было бы достаточно собрать вассалов и хорошенько отпраздновать, посвятить нескольких оруженосцев в рыцари, пожаловать парочку небольших наделов. Однако герцог решил поднять ставки и вдобавок ко всему выдать замуж свою дочь. Чем и привлек еще больше гостей, ведь жених до сих пор не выбран, любой аристократ может попытать счастье. Оперативно сработали, организовать подобное мероприятие в кратчайшие сроки дорогого стоит, но и адепты Рюгуса достойны похвалы. По сути, сейчас здесь, в Урхоне, сжимается могучий кулак, готовый дать отпор герцогству Аруэль, ну или, по крайней мере, хорошенько замедлить его продвижение. Однако аристократы – люди норовистые, гордые и обидчивые. Если что-то пойдет не так, сильный кулак может превратиться в дряблую ладошку. На первый взгляд план желтона кажется весьма простым. «Когда объявят последний день праздника, то есть сегодня или завтра вечером проникнуть в замок, устроить шумиху, схватить герцога и выпытать у него, где искать частицу Зуртарна. Затем сбежать через портал в обитель Рюгуса. Звучит элементарно», — Берг хмыкнул. «Однако подготовка потребовала кропотливой работы. Раздобыть планы этажей, обработать все смены стражи с помощью своих способностей Последователи бога контроля, случайно встречаясь со стражниками на улице или в таверне, закладывали им в мозг свои приказы. Действовать приходилось аккуратно. Когда праздник войдет в завершающую стадию, многие гости будут в нужных кондициях, стражники впустят Шелтона и его ребят в замок. «Звучит как-то самонадеянно», — с присущим мне скептицизмом произнес я, погладив бороду. «Наша с тобой задача в чем заключается?» «Подстраховка», — тут же ответил лучник. «Если что-то пойдет не так, помочь союзникам с отступлением». «Да?» — удивился я. «А как же сделать все ради возвращения Зуртарна?» «Вряд ли они будут отступать, прежде чем захватят герцога», — ответил Берг, наблюдая за моей реакцией. Возможно, только на словах моего товарища план звучит как-то странно и рискованно. Пока что все начинания Рюгуса заканчивались успехом. Другое дело, бог контроля не слишком переживает за жизни своих последователей. Достижение цели для него действительно превыше всего. Создается впечатление, что люди в его игре просто пешки, расходный материал. Хотя, за отблеска он переживал. Но Уна, видимо, ферзь, которым порой тоже можно пожертвовать». Что же тогда получается? Если план провалится, группу Шелтона обнаружат и атакуют, то на сцену выйдем мы с Бергом и привлечем всеобщее внимание. А потом обязательно сбежим с помощью моей неуловимой тьмы. И в этом случае, даже если всех последователей Рюгуса перебьют, первой цели бог контроля добьется. «Авторитет Кайра де Блейта будет подорван. Плох тот владыка, который мало того, что допустил врагов в собственный замок во время праздника, так еще и умудрился упустить часть из них. Кулак не будет налит мощью и единством, предполагаемые союзники не станут связываться с герцогом, а кто-то из вассалов может и вовсе предать сюзерена. С другой стороны, можно достичь этого без потерь со стороны нашего союзника». Если я изучу схемы этажей, смогу проникнуть сразу в спальню герцога с помощью отвода глаз, прокачанной акробатики и сумеречного странника. Затем, потревожив старика, могу затащить Кайра де Блейта во тьму, используя неуловимую тьму. Я помню, как мучился Берг, когда наш покровитель боролся за его тело. Эта боль равносильна пыткам. Пожалуй, ее вполне может хватить герцогу, чтобы выложить, где искать частицу Зуртарна. А если владыка Урхона всего лишь рядовой последователь, а не адепт или тем более отблеск, после подобного он и вовсе может стать адептом бога тьмы. Вот только есть два нюанса. Первый – придется использовать странника при адепте Рюгуса, а значит рассказать богу контроля, что я могу переходить в сумрак. Не очень хочется. С другой стороны, Айрида об этом знает, а значит могут знать и другие вражеские боги, чего ж тогда скрывать от союзного. Ну и второе – Старик не в форме. Не очень хочется его мучить, не имея представления, какие будут последствия. Слушай, а кто покровитель у Де Блейта? Решил на всякий случай уточнить я у Берга. С огромной долей вероятности, Гуршуй, Шуй, бог баланса, лучник скривился и добавил. Скорее всего, Лейт служил не Цунтеру, а как раз Де Блейту. Похоже, герцог послал своего человека приглядывать за новым протеже лет позже нас всех стал приближенным мэра элиота лучник жал кулаки и шевельнул желваками хорошо что вы его прикончили